Глава 17 После лесной прохлады город встретил духотой и суетой. Даже в эти вечерние часы, когда солнце уже ушло на покой, а луна занимала свое место на небосводе, на базарной площади все еще было людно, хоть торговцы уже и убирали все с прилавков, закрывая лотки. Но праздный люд сновал туда-сюда, скупая пока еще доступные товары. В воздухе пахло с дубой и Крей постоянно сглатывал слюну. В последний раз он ел ночью, когда рискнул развести костер. Потом поспал несколько часов и снова тронулся в путь, чтобы прийти в корвации еще засветло. Он не знал, что будет делать, где искать кровь и работу, с чего следует начать поиски сестры. Несколько раз за два дня странствий по лесу он пожалел о столь поспешном решении, но ни разу не думал повернуть обратно. Нагнать свою семью. Ведь так он станет от Нари еще дальше. Семья его точно не будет ее искать, и это казалось Крею неправильным. Неужели они не чувствуют себя предателями по отношению к ней? Неужто только ему совестно, что бросил Нарию одну? И как жить дальше с таким камнем на душе? Заведев посреди площади колодец, Крей испытал такой приступ жажды что бросился к вожделенной влаге чуть ли не бегом. — Разрешишь напиться, отец? — обратился к мужчине, что переливал воду из ведра в кувшин. — Пей, не жалко, — кивнул мужик. — Странник, что ли? — Не местный, да, — ответил Крей, спив добрую половину кувшина. Сразу стало легче дышать, и даже сил прибавилось. — А в столице что ищешь? Видно, мужчина была хоть до разговоров, а может, просто скучно ему стало. Но даже воду черпать он перестал, с любопытством разглядывая Крея. Ничем особенным от жителей столицы Крейя не отличался, разве что в одежде его не было только городского лоска. Простая рубаха, широкие удобные штаны на тесьме, даже по верху, которую ему смастерил Нария. А за заплечный мешок шил отец и украсил его полосками кожи буйвола. Очень нравился этот мешок Крею. Правда, сейчас кожаные полоски натирали подмышки, а от тяжести мешка ломило спину. «Что и многие, наверное. В новой жизни?» Ушел от ответа Крей. Новой жизни, говоришь?» Усмехнулся мужик в усы. «А старой чем же плохо стало? Аль бежишь от кого? Да и слишком ты молод, что в жизни разочароваться». Проницательный дядька оказался. Крей пока не разобрался, хорошо это или плохо. «Нет, кого я не бегу». А в столицу на заработки подался. «Не знаешь, может, где работники нужны?» «Да хороший работник везде пригодится. Делать-то ты что умеешь?» Прищирывался мужик. «Да почти ничего. Чуть не ляпнул Крей. В семье он ленивцем и шалопаем. Таким и был, наверное, до сего времени. Все его из дома тянуло куда-то, пока сестры помогали в работе отцу с матерью но руки-то есть, и голова на своем месте. «Чего не умеет, тому быстро обучусь», с уверенностью ответил Крей. «И жить тебе, наверное, негде», не сбавлял любопытство мужик. «Негде пока, работаю еще с проживанием», кивнул Крей. На пицце то он опился, а вот живот подводил от голода, и в карманах ветер гулял, купить еды было не на что. Бежал он от родных в спешке, О монетах не подумал как-то. И теперь одна надежда была, что быстро найдет работу. «По всему выходит, что ничего ты не умеешь», – рассуждал дядька, аккуратно составляя кувшины в повозку, запряженную одной лошадью. «А с грамотой у тебя как?» «Три класса поселковой школы. Читаю плохо, пишу еще хуже. Но читаю хорошо». «Не густо», – басисто рассмеялся мужик. «Ладно». «Полезай в повозку. парень ты молодой, сильный. А у меня на хозяйстве одни бабы. Толку от них мало. Будешь помогать мне выполнять мои поручения. Ну, а смотри я у меня. Если станешь лениться, миг погоню». Погрозил он Крею пальцем. «Ну, а спать пущу в сарай, ибо в доме у меня тоже слишком много баб». Можно ли было считать эту встречу удачей, Крей пока не разобрался? но уже надеялся на скорую ужину какой-нибудь постель. «А далеко живешь?» поинтересовался он у мужика, когда отъехали они от рыночной площади. «Да не, рядышком, скоро будем дома». Странное дело, центр корвации показался краю красивым, даже немного помпезным, но стоило только от него отъехать, как они словно попали в трущобы, где покосившиеся дома стояли чуть ли не друг на друге. Улочки были узкие, темные и извилистые. Одноэтажные дома соседствовали с квартирными. И никакой системы или архитектуры и в помине не было. Должно быть, Крей задремал, а очнулся от громкого окрика. «Проклятие! Да откуда ж ты взялся на мою голову?» Повозка замерла, а мужик не по возрасту ловко спрыгнул в сидушки. «Что там?» — свесился Крейс телеги и обомлел завидев чьи-то ноги, выглядывающие за лошади. «Не что, а кто?» – гаркнул мужик. «Иди помоги мне, жив ли?» Сам ведь под лошадь кинулся. Вдвоем они перетащили мужчину на тротуар и лишь после этого убедились, что он жив. «Да он же пьян в стельку», втянул носом воздух, насыщенный парами перегара. «И, кажется, спит». В этот момент пострадавший И вправду громко всхрапнул. «Вот же негодяй! Но пугал до смерти!» Выдохнул мужик и даже слегка пнул спящего носком ботинка. По одежде видно, что из благородных он. Рассматривал края одежду пьяного. Помятая, конечно, изрядно, но явно дорогая. Ткань красивых оттенков, хорошие выделки. Насколько он мог судить. И не похоже, чтоб чужого плеча было. «Что делать, думаешь?» — посмотрел Крей мужика, которого звали Бовием, как узнал недавно. И занимался Бови тем, что лепил из глины утвари разную. Ее и продавал на базаре с утра до вечера по выходным. «Да по-хорошему, брось бы его тут, чтобы наукой было. А ну-ка, берут пьяного там. Давай грузим его в телегу, а там посмотрим». Взялся он за ноги мужчины. Оказался пьяный тяжелым а еще и сопротивляться пытался. Кое-как затолкали в телегу, да так, чтобы кувшины не побились. И до дома Бове Крей пришлось делить с ним тесную сидушку. Все место в телеге занял тот, кто опять принялся похрапывать. Дом, в котором жил Гончар семейством, оказался довольно большим и свежевыкрашенным. А перед домом имелся двор, мощенный булыжником и с разными постройками. Телегубови загнал прямо во двор, и первым делом они с Креем перенесли спящего в сарай. «Пускай тут отлеживается», — смахнул гончар под солба. «А ты в противоположном углу обустроишься как-нибудь». Кивнул он на довольно захламленный всяко всячиной угол. Еще и единственный топчан достался пьяному. «Видно спать сегодня Крея на земляном полу». «Ну да ладно, ему не привыкать». Заодно и порядок наведешь тут, — усмехнулся Бови в усы. А теперь пошли, поможешь мне перетаскать в дом кувшины с водой, пока мои девки сами это делать не стали. И про него помалкивай пока, — строго велел кивнув на спящего. Оказалось, что у Бови аж пять дочерей, старшей двадцать исполнилось, младшей — пятнадцать. Получается, жена его каждый год рожала девку, пока силы были, значит. Неужто так сильно сына хотели? Когда отец семейства и края вышли из сарая, во дворе уже вовсю кипела работа. Самая младшая, очень бойкая девчушка забралась в телегу и подавала сёстрам кувшины. Отец носили их в дом. И Бови как, закричит. «А ну марш в дом, стрекозы! Сколько раз, — говорил, — не гоже вам тяжесть тягать. Как рожать потом будете?» «А никак!» – выпрямилась одна из дочерей с вызовом глядя отцу в глаза. Крае поразила красота девушки. Настолько яркая, что аж слепила. И была она жгучей брюнеткой, с глазами чернее ночи, а взглядом таким пронзила, что Бови заметно растерялся. «Что ты говоришь такое, Корола?" пробормотал он, тогда как другие его дочери убежали в дом. «В отличие от этой...» Они отца побаивались. А вот он побаивался ее. Удел всех женщин рожать. Только не мой. Перебила его корола. И кого это ты с собой притащил? Смерял не с самым ласковым взглядом Крея. Крей же не мог отвести от нее взгляда. Понимая, что никогда прежде не встречал настолько красивых девушек. Он толком и не слышал, что она говорила. Это наш новый работник. «Будет помогать мне во всем». «Ну-ну», — хмыкнул Королла. «Знаем и таких помощничков». «Это она сейчас о чем?» — не понял Крей. Но все равно думать мог только об одном, что и дальше бы смотрел на девушку. Только она уже скрылась в доме.